Глава двадцать восьмая Потерянные души не любят сказки слушать, Всё норовят сбежать. Потерянные люди уместнее на блюде, Но сложно их поймать. Потерянные лица мечтают измениться, Но мне ли их не знать? И нет игры дороже, что проберет до дрожи. чем прятки в темноте. И здорово, конечно, хотя совсем нечестно, что побеждать лишь мне. «Куда я бегу? Куда я бегу?» Одежда вымокла насквозь. Вода стекает по лицу, попадает в рот. Я ничего не вижу, на глазах как будто пелена. Я бегу по какому-то склону, падаю и снова поднимаюсь. Я вся в грязи, и кажется, что она у меня даже во рту. Я одна и не знаю, где остальные. Вокруг только деревья. И от чего то кажется, что меня гонят по кругу. Когда мы с Венди бросились в лес, в голове только и стучало «Убийца здесь! Убийца здесь!» Нужно было соединиться с остальными. Но к условленному месту встречи явились только мы. Игра не успела начаться — а нас уже разделили. Дождь шумел так, что ничего другого вокруг не было слышно. Мы выжидали. И тогда появился он. Убийца словно вышел из ниоткуда, бесшумно и незаметно. Я ухватилась за руку Венди, и мы, и он замерли, разглядывая друг друга. Он был худой мужчина. Увидев его, никто бы и не предположил недюжинную силу. К тому же он был слишком высок и оттого казался неловким. Его руки безвольно свисали вдоль тела, а бесцветные глаза не моргали. И не видела в них ни любопытства, ни интереса, никакой жажды убийства. И мне казалось, что стоит моргнуть самой, как он вдруг исчезнет и возникнет у тебя за спиной. «А я думал, она с вами». Вдруг произнес мужчина. Тонкий, почти детский голос и никаких эмоций. «Ну ладно, поищу ее потом». «Вы знаете, я ведь хорошо ищу. Странно, что сбился. Наверное, из-за дождя. Кому-нибудь тоже мешает дождь?» Его ровный тон и не мигающий взгляд пугали еще больше. Какие вы необщительные. Ну, ладно. Хотите сыграть со мной? Его рука дернулась, и я заметила широкое зазубренное лезвие. Я едва не выкрикнула «Нет!», но Венди предостерегающе сжала мое запястье. «Нельзя отказывать убийце, иначе он тут же набросится на тебя». «А какие условия?» спросила девушка, и ее свободная рука медленно двинулась за спину, пряча пробирку с туманом. Легкая улыбка появилась на лице убийцы. Все очень просто. Вы прячетесь, я ищу. Нахожу, вы проиграли. Нет, выиграли. Только сначала мне нужно отыскать ее. Он задумался. «Нет», — резко воскликнула я, — «ты ее всегда найти успеешь, а нам что, стоять здесь и ждать, да еще и под дождем?» «Справедливо. Тогда сыграю с вами. По правилам я даю 30 секунд форы на каждого». «А что, если мы откажемся играть?» Венди аккуратно приоткрыла пробирку. Убийца усмехнулся. И еще никто никогда не отказывался. Это очень весело, а в городе скучно. Мне давно не давали поиграть. И я видел свою подружку. Он восторженно улыбнулся. В прошлый раз она убежала от меня. Но теперь я ее поймаю. Я заберу ее с собой. и она станет моей невестой. Да, точно, мы будем женихом и невестой. Он рассуждал, как маленький ребенок, который вот-вот получит свою любимую игрушку, и от этого становилось еще неприятнее. А того я убью. Да, точно, надо его убить. Это из-за него я потерял свою подружку. «Он гадина! Я не буду долго с ним играть! Он гадина! Гадина! Гадина!» Истерично закричал убийца. «Он забрал ее, и сейчас! Я хочу ее назад! Давайте играть! У меня нет времени! Я должен забрать ее назад!» Его глаза выпучились и покраснели, и я машинально отшатнулась. Оставалось надеяться, что мисс не одна, и успела убежать подальше. Но едва я об этом подумала, как по лесу разнесся крик «Настоящий боевой клич!» И кто-то выскочил из-за деревьев и повис на спине убийцы. Тот едва пошатнулся, и от резкого толчка нож вылетел из его рук куда-то в сторону. «Получи!» — заорали у него за спиной, и тогда я узнала мисс. Одной рукой она цеплялась за шею убийцы, а другой сжимала пробирку. Сбоку на убийцу рванул Двейн. Его кулак с силой врезался в челюсть мужчины, но тот всего-навсего тряхнул головой и сам попытался ударить старшего. Они вцепились друг в друга, скользя по раскисшей от воды земле. «Найди нож!» — крикнула я Венди и сама бросилась на помощь Двейну. «Говорила же, что не могу обещать!» Одной связкой мы тяжело повалились на землю, а мисс вскрикнула от боли. Убийца трепыхался во все стороны. Двейн побагровел от напряжения, а я не могла разобрать, чьи руки машут около моего лица. Что-то больно ударило меня в висок, и в глазах поплыли темные круги. Боль барабанила где-то в черепе, но я продолжала попытки перехватить пробирку. Рычание, вскрики мис, шипение и дробь дождя слились в неразборчивый гул. Или же просто это шумело у меня в ушах. «Давай, лис!» Вдруг раздался над ухом истошный вопль девушки, когда, наконец, сосуд с веществом оказался у меня в руках. Сорвав пробку, я наблюдала, как струйки тумана заплывают в ноздри убийцы. «Мерзкое зрелище!» Он замер, и мы тоже не двигались с места. Его глаза закрылись, и в голове промелькнула глупая мысль. «Может, эта штука его убила?» Я взглянула на Двейна. Он тяжело дышал. Из губы сочилась кровь, в глазах застыла ярость. «Застрели его!» — прохрипела мисс, выползая из-под обмякшего тела. «Застрели, пока он лежит! Я потеряла свой пистолет!» Мисс поднялась, не спуская глаз с убийцы. У нее был пугающий дикий вид. Двейн и я встали следом, и старший, не мешкая, взвел курок. Я успела зажмуриться до того, как выстрел оглушил лес. «Ого!» — только и смог произнести побледневший Ли, который внезапно появился рядом. Мы все перевели взгляд на юношу. В руках он сжимал рукоять найденного ножа убийцы. Мисс устало облокотилась о дерево и закрыла глаза. «Неужели он и вправду мертв?» — прошептала она, по большей части, самой себе. и я увидела растекающееся красное пятно на груди убитого. Меня замутило, и я поспешила отойти. «Ты в порядке?» Двейн задержал меня за локоть. Я кивнула, хотя боль в голове не проходила. «У тебя кровь идет», — сообщила я старшему. «Несмертельно», — ответил он, а потом вдруг добавил. «Хорошо, что ты закрыла глаза». Я удивленно посмотрела на старшего. Двейн не хотел, чтобы я видела, как он убивает. И тут неожиданно раздался смех. Мы вздрогнули и повернулись на шум. Мисс пятилась. Ее лицо исказилось от ужаса, а тело убийцы сотрясалось от глухого смеха. Двейн и я отшатнулись. Надо было бежать, но я не могла пошевелиться. «Ты же... ты... мертв!» — голос мисс казался сиплым. «Они хотели убить меня? Они хотят играть не по правилам?» «Ты очень обидела меня!» — он сел и повернулся лицом к охотнице. «Я теперь не хочу, чтобы ты была моей подружкой!» «Лучше я поймаю тебя, чтобы ты больше меня не обижала!» И он снова рассмеялся, а мы сделали еще несколько шагов назад. «Ты думала, что грязный дым сделает мне плохо? Я сам выдумал это, сам все придумал, когда меня обижали в городе. Я заставил всех в это поверить!» Он захихикал. Они создали отличную вещь, этот туман. Кажется, он дарит мне бессмертие. Я теперь буду играть столько, сколько захочу. Очень сомневаюсь в этом. Голос Двейна звучал тревожно, но твердо. Убийца повернулся в нашу сторону. «Ну тогда попробуй обыграть меня!» Он вскочил на ноги так неожиданно, что я вскрикнула. «Таки-таки! Играем в прятки!» И мы побежали. Мы бежали, не разбирая дороги. Без плана, без единой мысли о том, как можно спастись. Краем глаза я видела и Двейна, и Ли. Старший часто оглядывался. Я знала, он хочет, чтобы убийца следовал за нами, а не за мисс. Что-то просвистело. И в дерево врезался какой-то крохотный металлический снаряд. Я даже не поняла, что это было. Снова свист. На этот раз прямо между мной и Двейном. «В сторону! В сторону!» — закричал старший. Я отклонилась влево, и рядом еще просвистело несколько метательных убийц. Нас разделяли. И когда я оглянулась, то поняла, что осталась одна. И я бегу. Я знаю, что останавливаться нельзя. Он где-то за спиной, совсем рядом. Он может появиться откуда угодно. Он гонит меня, будто на охоте. И я ощущаю себя беспомощным маленьким зверьком. Я потратила все пули. И несколько из них даже попали в цель. Удивительно, но в него стрелять совершенно не страшно. Но пули лишь на время задержали убийцу. В его руке я заметила пробирку с туманом. Откуда она у него? У кого он ее забрал? Что, если кто-то уже проиграл? Иногда мне кажется, что он уже не преследует, но это значит, что в это время он охотится на других. Мне стыдно и противно в эти моменты, но я не могу подавить чувство облегчения, что хотя бы временно убийца отстал от меня. Когда он находит меня и смотрит в глаза, я не вижу в них безумства, но начинаю думать, что безумной становлюсь сама. Его взгляд уничтожает во мне волю к спасению. Мне едва удается вновь заставить себя бежать. Вот что он делает. Вот почему побеждает только он. Мисс рассказала, что убийцу создавали по легендам прошлого мира. Мира до объединений, в котором существовал миф о существе, превращающем людей в камень. Думаю, ученых излишне вдохновили старые сказки. Но я не хочу умирать. Я ведь не хочу?» На мгновение в голову приходят образы Сэм и Ша. Воспоминания о спокойной жизни в городе. Что мне досталось после изгнания? Я только и делаю, что бегу. Все время пытаюсь выжить. Я устала. Я встряхиваю головой и начинаю бежать еще быстрее. Что если глаза Двейна такого же цвета, что и море? Мне хочется узнать это. Мне хочется увидеть это. И я ведь пообещала себе, что не сдамся, пока не разберусь с пустошью. — Где ты, девочка? — разносится по лесу излишне слащавый голос. — Ты хорошо спряталась. Мне нравится с тобой играть. Ты мой лучший игрок. Пришлось даже пока оставить ее. Но ничего, она сейчас спит и убежать не сможет. Я крепко зажимаю рот руками, чтобы не выдать себя. Мне удалось забраться в какую-то яму, укрытую сверху навесом из широких листьев диких растений. Они змеями ползут до самого дна, и я практически утопаю под их толщей. Потоки дождя стекают по стеблям и заливают глаза. И я не понимаю, что течет по моим щекам — слезы или вода. Хочу, чтобы этот кошмар закончился. Я хорошо спряталась. Меня не найдут. Я лучший игрок. «Разве ты еще не устала сидеть на одном месте?» Его голос звучит ближе, а внутри все снова сжимается. «Не хочешь немного побегать? У тебя хорошо получается!» Шаги раздаются очень близко. Даже за шумом дождя я различаю, как хрустят ветки под его ногами. «Что я буду делать, если он найдет меня?» «Знаешь, есть давняя песенка, которую поют специально для такой игры!» «Потерянные души не любят сказки слушать, все норовят сбежать!» Он замолчал, а потом снова запел. «Потерянные люди...» «Уместнее на блюде, но сложно их поймать». Надо мной нависла какая-то тень, и я трясущимися руками зажала рот еще сильнее. Листья зашевелились, и в открывшемся прогале показалась его физиономия. «Выходи», — довольно приказал убийца и потянул ко мне руки, — Я завопила от страха и принялась отбиваться и легаться, уже не отдавая отчета в своих действиях. «Прочь! Прочь! Отпусти!» «Я тебя нашел! Все честно!» — ликовал он. «Ну-ка, тише!» Он перехватил мое запястье, и я в этот момент заглянула в его глаза. Меня сразу накрыла волна безразличия, с которой я не хотела, да и не пыталась бороться. Я перестала брыкаться и только беззвучно плакала. «Вот и умница! А теперь вылезай!» Он подал мне вторую руку, помогая выбраться из ямы. Он вел себя, словно джентльмен, который пришел на помощь даме. Я подавила в себе нервный смешок. Одной ногой я уже стояла на твердой земле, а другой зависла в воздухе, когда... Совсем недалеко раздалось сразу несколько голосов. «Отпусти! Прочь! Тебе не выиграть!» Крики были разные, мужские и женские. Они затихли, а затем раздались снова. Убийца удивленно посмотрел вглубь леса и отпустил руки. Я потеряла равновесие и упала обратно в яму, больно ударившись спиной. Я поморщилась. Хорошо, что здесь было не так глубоко. Мужчина все еще стоял на месте, но сейчас он словно забыл о моем существовании. И я тихо уползла в самый темный угол, моля все силы земли, чтобы он ушел. Снова странные крики. Казалось, будто еще кто-то играл в этом лесу, в смертельные прятки. Я прислушалась, но знакомых голосов не различила. Что это еще такое? Убийца медленно выпрямился и мгновенно скрылся... «Где-то в лесу». Я не видела, куда он ушел, но очень надеялась, что как можно дальше. Это был мой шанс. Я подождала еще немного, прежде чем вылезти из ямы. Карабкаться по этой паутине было непросто. Стебли обрывались, и я снова падала вниз. Паника нарастала. Мне казалось, что каждая секунда промедления ведет меня к новой встрече с безумцем. Но, наконец, я оказалась на твердой поверхности — и с трудом поднялась на ноги мой взгляд оторвался от земли и по телу пробежала дрожь на расстоянии вытянутой руки стояла стена тьмы как и всегда она тянулась в разные стороны на многие метры и как всегда она вызывала непреодолимое чувство страха. секунду я думала не прыгнуть ли мне обратно в яму. Но разве это могло стать препятствием для того, кто ходит внутри? Черная стена не двигалась, и я сама не решалась и моргнуть. Я чувствовала, что князь рядом, совсем близко к границе. Но на этот раз не могла понять, смотрит он на меня или нет. Мне вспомнилось прошлое лето, тот день, когда во тьме нам с Венди удалось спастись от огня. И странная мысль посетила мою голову. Если бы не убийца, я бы ни за что в жизни не решилась на такое. Но мы все могли погибнуть. И риск стоил того. «Здравствуй!» — попыталась произнести я как можно уверенней, но мой голос дрожал слишком сильно. «Знаешь, никто в рейте не понял бы, как я решилась заговорить с тьмой, а точнее с тобой. Все решили бы, что я лишилась рассудка. На самом деле я не так уж и удивлена видеть тебя здесь. Ты был рядом этой ночью, я знаю. Буду честной, мне сейчас безумно страшно, но я все-таки скажу. Я хочу... попросить тебя об одной услуге. Тьма колыхнулась, и по моему телу пробежала дрожь. Чернота окутывала меня со всех сторон, а мне хотелось расплакаться, и потому я стояла, закусив губу. Где он? Где тот, кто ходит во тьме? Его я почувствовала не сразу. Но когда поняла, что князь стал еще ближе, решила, что больше не смогу произнести и слова. Этот страх, что вселялся в меня при его присутствии, не мог сравниться ни с чем. Он вызывал буквально физическую боль. Но я должна была сказать. Я, мой голос звучал потусторонне. Я хочу попросить. Помоги. Тот человек «Убийца! Уничтожит всех! Ты не тронул нас при последней встрече! Пожалуйста!» Больше мне не удалось выдавить из звука. И чем больше я старалась, тем сильнее начинала задыхаться. Он приблизился. Боль обожгла все тело, как и в прошлый раз. Я сжала зубы, боясь, что крик может оскорбить его. «Пожалуйста», — процедила я. Боль усилилась, голову наполнил огонь, а потом что-то обдало меня холодом. Стало легко, и я потеряла сознание.